«Эй, башмачник, не спи, швы все дратвой закрепи, все кругом смолой залей и гвоздочки все забей». Башмачник шутить не любил. Наморщил рожу, словно уксуса напился, и намеревался ухватить портного за шиворот. Но весельчак портной стал смеяться, подал ему свою фуражку и сказал, «Ведь это я шутя! Вот, на отхлебни, да и уйми свою желчь!»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 — говорил он сам себе, — а хлеба во рту ни крошки не чую. Первое, что встречу на пути, хотя бы не очень съедобное, не уйдет от моих рук. Как раз в это время Аист приважно расхаживал по лугу. — Стой, стой! — закричал портной, хватая его за ногу. — Не знаю, годен ли ты в пищу или нет, но мой голод не позволяет мне долго разбирать. Сверну тебе голову да зажарю. — Не делай этого! — сказал Аист.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 — Подумай, — сказала она, — бы стала сокрушаться твоя мать, если бы кто задумал тебя у нее унести, да шею тебе свернуть. — Ну, успокойся, — сказал добродушный портной, — твои детки останутся в целости. И он пустил утенка в пруд. Отвернувшись от пруда, портной очутился перед старым дуплистым деревом и увидел, что дикие пчелы то и дело влетают в дупло и вылетают из него.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 Взгрустнулась ему, что он должен покидать свое счастье и уходить из города, в котором дела у него шли и так хорошо. Он подошел к тому пруду, где познакомился с утками, и увидел, что старая утка, которую он пощадил утенка, сидит на берегу и очищает себе крылья клювом. Та его тотчас узнала и спросила, чем он так опечален. «Не мудрено запечалиться. Ты это и сама поймешь, когда узнаешь мое горе», отвечал утке портной и все рассказал ей по порядку.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 Вижу я, что у тебя котомка за плечами. Зачем же ты задумал покинуть город?» Портной рассказал ему, чего король от него потребовал, а он исполнить не может, и пожаловался на свою горькую участь. «Ну, ты за этого не очень тужи», — сказал Аист. «В этой беде я тебе помогу. Давным-давно уже ношу я в этот город младенцев в пеленках. А чего же мне и принца не принести? Ступай себе домой и будь спокоен».